Планы воздушных армий оказались не вполне отвечавшими сложившейся обстановке. Боевые действия штурмовиков и бомбардировщиков, главным образом эскадрильскими группами, как было намечено планами, не дали ожидаемых результатов в борьбе с крупными ударными группировками немецких войск, поскольку плотность бомбо-штурмовых ударов, плотность штурмовиков на один километр фронта была незначительной. Боевые действия штурмовиков и бомбардировщиков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 В результате штурмовики и бомбардировщики ВВС Красной Армии несли большие потери, а наземные войска не получали необходимой авиационной поддержки. Управление истребительной авиации ВВС Красной Армии в воздухе было организовано крайне неудовлетворительно. Радиостанции наведений были установлены на большом удалении от передовой, а находящиеся на них командиры, к сожалению, оказались неготовыми правильно оценивать воздушную обстановку, анализировать тактику немецкой авиации, наращивать силы и управлять истребителями непосредственно в ходе воздушного боя. Командиры же истребительных авиационных корпусов и дивизий, находясь далеко от районов боевых действий, не стремились лично управлять своей авиацией с земли, и не добивались от ниже стоящих командиров быстрой и правдивой информации о воздушной обстановке над полем боя, вследствие чего, по сути, не являлись подлинными органами управления. Действия же советских истребителей были не всегда тактически грамотными. Как и прежде, краснозвездные ястребки охотно ввязывались в воздушные бои с истребителями «Люфтваффе», оставляя без прикрытия сопровождаемых штурмовиков или без огневого воздействия бомбардировщики противника. Штабы воздушных армий и штурмовых авиасоединений с началом боевых действий фактически не имели достоверной информации о наземной обстановке. Поэтому планирование и организация бомбо-штурмовых ударов производились вне связи с реальной боевой обстановкой, фактически вслепую. Дело в том, что пункты управления командиров штурмовых авиасоединений В районах командных пунктов общевойсковых объединений не развертывались, а в передовых наземных частях не было авианаводчиков. Отсутствовала и прямая связь между штабами соединений наземных войск и командными пунктами воздушных армий и штурмовых авиасоединений, работавших в интересах наземных войск. В штабах армии не было оперативных групп ВВС со средствами связи, хотя это и предусматривалось планами операции. Управление штурмовиками в ходе сражения осуществлялось командирами авиакорпусов и дивизий с командных пунктов, расположенных в районах базирования штурмовиков на значительном удалении от линии фронта. В этих условиях вызов в ходе боя авиации для нанесения ударов по противнику на угрожаемых направлениях обеспечивался только через штаб фронта, который сам плохо отслеживал наземную обстановку и действия противника. В результате, пока заявка проходила все инстанции, обстановка на поле боя менялась значительно, и удар наносился штурмовиками или по пустому месту, или совершенно не там, где это было необходимо, или, что еще хуже, по своим войскам. В то же время штурмовики действовали зачастую по неразведанным целям, не зная места расположения объекта удара и особенно средств ПВО. В результате частые случаи невыхода на цель или встречи с неожиданно сильным противодействием зенитной артиллерии и истребительной авиации противника, а также систематически п о в т о р я ю т одни и те же способы атак, высоты, боевые порядки, маршруты, заход и уход в одном направлении. Как следствие, штурмовая авиация воздушных армий ВВС Красной Армии понесла значительные потери, главным образом, не столько по причине слабой выучки экипажей подразделений и частей в целом, сколько, как показывает анализ боев, по причине неправильного применения подразделений и частей со стороны их командиров, а также организации взаимодействия между штурмовиками и истребителями прикрытия. Офицер Генерального штаба при штабе 17-й Воздушной Армии подполковник Асаулов по результатам проверки боевых действий 3 0 6 штурмовой авиадивизии молодежного 9-го авиакорпуса докладывал. Не была организована борьба с зенитной артиллерией у цели. Выделялись только отдельные замыкающие в группе, что мало. Одновременно в районе цели появлялись 34 группы. Большая скучность е у цели. Экипажи после первой атаки ведущего теряли из виду. н а целью перемешивались самолеты разных групп. н а целью порядок строя не выдерживался, экипажи действовали в одиночку, кто во что г о р а з т От огня зенитной артиллерии экипажи разметались в разные стороны, не зная, где в е д у щ и е групп и свои самолеты. Парный боевой порядок не сохранялся. При действии по переправам в условиях сильного огня, зенитной артиллерии, летчики сбрасывали бомбы и вели огонь из пушек и пулеметов в ряде случаев неприцельно, и огнем орудий и пулеметов, стреляя вперед, расчищали себе путь для выхода из зоны огня. В указанных местах сбора экипажи не собирались, в других случаях не были ясно указаны командованием частей и ведущих групп порядок и место сбора. Часть летного состава не знала действующих аэродромов и посадочных площадок по ходу цели и обратно. Не было указано, куда садиться подбитым самолетом при уходе от цели. В частях 305-й штурмовой авиадивизии этого же корпуса все происходило примерно так же. В акте расследования причин боевых потерь начальник штаба 175-го штурмового авиаполка этой дивизии майор Цветков отмечал следующее. Основная масса летчиков, не имея совершенно боевого опыта, о противозенитном маневре просто позабывали, производя эволюции по прямой. Мало этого, увлекались над целью, желанием как можно быстрее воздействовать по цели, не выдерживали дистанции в боевом порядке, создавалась скучность, е причем на разных высотах, 800-1100 метров, что увеличило вероятность попадания зенитных снарядов. Для полноты картины необходимо добавить, что истребители прикрытия с 5 по 8 июля свои работы полностью не выполняли. Если до цели с о п р о в о ж д е н и й х о р о ш и е то в районе цели брали большое превышение, вследствие чего отрывались от группы и теряли ее из виду. Штурмовики после атаки цели попадали под удар истребительной авиации противника и не получали помощи от своих истребителей. В результате низкая эффективность штурмовиков при действии по переправам и огромные потери в лётном составе вследствие массированного применения противником зенитной артиллерии и истребительной авиации. Первая немецкая переправа через Северский Донец была разрушена экипажами 9-го авиакорпуса только вечером 6 июля, когда группу 6 Ил-2 от 955-го штурмового авиаполка повёл личный командир полка подполковник Буланов. Безвозвратные убыль матчасти корпуса с 5 по 7 июля включительно составили около 55% первоначального состава. 6 7 2 штурмовой авиаполк – 23, 9 9 5 штурмовой авиаполк – 18, 9 9 1 штурмовой авиаполк – 14, 2 3 7 штурмовой авиаполк – 18, 1 7 5 штурмовой авиаполк – 13, 1 и 955-й штурмовой авиаполк 17 самолетов Ил-2. На одну безвозвратную потерю Ил-2 пришлось всего 2,8 боевых с а м о л е т а в ы л е т о в Отметим, что в каждом полку 5-й гвардейской и 290-й штурмовых дивизий 17-й воздушной армии имелись по два звена штурмовиков, прошедших специальную подготовку для действий по переправам. Все звенья практически отработали методы бомбометания по переправам, специально наведенным через реку Северный Донец армейскими саперами. Кроме того, эти дивизии были и самыми сильными в боевом отношении. Свыше половины летчиков из их состава имели боевой опыт. Однако п я т а я гвардейская штурмовая авиадивизия после нанесения утром 5 июля удара по аэродрому Краматорская в течение следующих трех дней находилась в резерве и в боевых действиях не участвовала. В то же время урон, который нанесли экипажи 290-й штурмовой авиадивизии противнику, был существенно выше, чем результаты действий экипажей молодежного корпуса, а потери в три раза меньше. Критически оценивая сложившуюся ситуацию, командование ВВС Красной Армии, командующие воздушными армиями, внесли серьезные коррективы в организации боевых действий авиации в районе Курского выступа, как при проведении оборонительной фазы операции, так и наступательной. авиационная поддержка войск стала выполняться преимущественно в форме сосредоточенных ударов бомбардировщиков и штурмовиков под прикрытием большого количества истребителей в сочетании с эшелонированными действиями небольших групп штурмовиков между ними. Штабам 15-й и 1-й воздушных армий впервые удалось детально спланировать и достаточно хорошо выполнить так называемое авиационное наступление в тесной увязке с действиями наземных войск. Авиации каждой воздушной армии использовались на направлении главного удара своего фронта для содействия наземным войскам и на участке прорыва шириной 10-12 километров, глубиной 5-6 километров. Именно здесь работали основные силы воздушных армий. При этом удары штурмовиков распределялись преимущественно не по всем целям равномерно в полосе прорыва, а сосредотачивались на главных из них, имевших в данный момент решающие з н а ч е н и е для продвижения наземных войск. К сожалению, командованию воздушных армий все же не удалось наладить связь между пунктами управления и штурмовиками. Последние, д е й с т в у в а ш и е в тактической связи с наземными войсками, непосредственно с поля боя зачастую не управлялись, так как пункты управления ими не везде были развернуты в районах командных пунктов общевойсковых командиров. Даже при наличии на передовой станции наведения взаимодействие штурмовиков и авианаводчиков в ряде случаев было откровенно плохим. Ведущие г р у п п не всегда устанавливали связь со станцией наведения, не запрашивали обозначения переднего края и указанных целей. Соответственно, выполняли задачу по своему разумению. Оказались нерешенными даже такие мелкие вопросы, как снабжение штурмовых авиачастей топокартами крупного масштаба. Имеющиеся на снабжении карты не обеспечивали летчикам детальную ориентировку на поле боя. После того, как показывали проверки, полетные карты к боевым вылетам, летным составам, готовились плохо. Цель на карте обозначают не всегда. Если есть о б о з н а ч е н и е то неряшливые, не по наставлению. Некоторые летчики вообще не знали сигналов наземных войск, мы свои войска. В свою очередь служба обозначений войск была организована весьма слабо. Вследствие большой текучести кадров в службах обозначения имелся большой некомплект подготовленного личного состава. Отсюда слабое знание инструкции и своих обязанностей. Личный состав служб обозначения в большинстве своем не умел грамотно обозначить цель цветными ракетами, подается из глубины нашего расположения. Ощущался недостаток п о л о т н и щ обозначения и сигнальных ракет, особенно после нескольких дней боев. В итоге имели место случаи нанесения штурмовиками Ил-2 ударов по своим войскам. Например, 12 июля в ходе контрудара войск Воронежского фронта под Прохоровкой штурмовики в течение дня как минимум пять раз наносили удары по своим войскам. Под удар Ил-2 попали части 3 2 и 1 7 0 танковых бригад, 9 2 и 9 5 гвардейских стрелковых дивизий, 4-й гвардейской мотострелковой бригады. Командир 48-го стрелкового корпуса генерал-майор Рогозный был вынужден сменить место дислокации своего командного пункта, так как он дважды подвергался ударам Ил-2. В 18.20, 22 Ил-2 и в 20.30 6 Ил-2. В этот же день ударами по своим отметили штурмовики 15-й воздушной армии, обеспечивавшие наступление войск Брянского фронта. Группа 13 ИЛ-2 от 233-й штурмовой авиадивизии произвела второй заход не по противнику, а по своим войскам в районе Ожегова. До конца месяца штурмовики 15-й воздушной армии еще не менее восьми раз били по своим войскам. Атакам подвергались не только свои войска, но даже станции наведения штурмовиков. Войска Центрального фронта в период с 9 июля по 9 августа подвергались ударам штурмовиков 1-й воздушной армии в общей сложности 11 раз, как докладывал командир 4-го истребительного авиакорпуса генерал е р л ы к и н По заявлению генерала Пухова, в ряде случаев при приближении наших самолетов Ил-2 пехота прекращала огонь и пряталась из-за боязни попасть под удар. Дело дошло до того, что командиры батальонов и полков из-за боязни быть атакованными своей авиацией стали уклоняться от обозначения своего переднего края, мотивируя свое решение тем, что экипажа штурмовиков, н а п о д а в а е м ы е пехотинцем сигналы, внимания не обращают. Каждый случай ударов по своим войскам расследовался самым тщательным образом. В результате делались выводы. Выявленные виновники привлекались к ответственности по условиям военного времени. Естественно, что даже в тех случаях, когда удары совпадали по месту времени и составу с вылетевшими на боевое задание группами, летный состав ударов по своим войскам не признавал. Многочисленные архивные документы показывают, что в том случае, когда штурмовики действовали согласно обстановке или просто было совпадение задачи, поставленной штурмовикам, Создавшейся обстановкой на фронте достигался большой эффект, и войска быстро выдвигались на новые рубежи. Надо сказать, общевойсковые командиры не сразу поверили в возможности управления авиацией по радио, считая это пустой забавой. Например, когда 15 июля станция наведения 15-й воздушной армии перенацелила в воздухе три группы Ил-2 для удара по сосредоточившимся в Касьяново резервам противника, и получился хороший результат. Противник отказался от контратаки. Начальник АБТВ 61-й армии не мог поверить, что это правда, и предполагал, что случайность, пока не убедился по записи рации и разворотам групп с маршрута. Постепенно всем стало ясно, что эффективная помощь авиации в бою может быть обеспечена только совместными действиями общевойсковых и авиационных командиров. Ситуация в войсках с обозначением переднего края и выделением оперативным группам авианаведения необходимых средств обеспечения резко изменилась к лучшему. Анализ распределения боевых потерь штурмовой авиации в период сражения в районе Курского выступа показывает, что наибольшие потери в штурмовиках Ил-2 воздушные армии понесли прежде всего в результате зенитного огня 49% всех потерь. На долю истребительной авиации пришлось 37% потерь. Остальные 14% потерь самолетов Ил-2 прошли по графам, не вернулось с боевых заданий и разные другие причины, сложно иметь и условия, неисправность матчасти и т.д. а к а л е е В отчетных документах ряда соединений отмечалось, что в отдельных частях потери Ил-2 от зенитного огня доходили до 60-65% всех боевых потерь. По словам начальника воздушно-стрелковой службы 17-й воздушной армии майора Скоржинского, огонь малозенитной й артиллерии над районом сосредоточения целей был настолько плотным, что группы самолетов должны были совершать манер под 90 во избежание попадания в завесу огня малозенитной й артиллерии. Обычно на наиболее опасных участках немцы сосредотачивали до 3-4 батарей МЗА, до 20-24 установок крупнокалиберных зенитных пулеметов на 1 км фронта. Среднекалиберная зенитная артиллерия располагалась из расчета в среднем одна батарея на 2 км фронта. Кроме этого, немцы довольно широко использовали и так называемые «качующие» зенитные батареи, засады и тому подобное, которые внезапно обстреливали штурмовики и наносили серьезные потери. Если штурмовики подходили к цели на высоте порядка 800 тысяч метров, то они уже за 3-4 километра от линии фронта могли быть обстрелены огнем среднекалиберной зенитной артиллерии и за километр полтора огнем малой зенитной артиллерии. Таким образом, Илам уже при подходе к целям на поле боя приходилось преодолевать сплошную стену зенитного огня. Плотность огня на высотах боевого применения Ил-2, не считая орудий среднего калибра, доходила до трех-пятислойного огня. Как следует из документов, МЗА обычно бьет по высотам 200, 300, 400, 600, 800, 1000 метров и далее. По данным управления Воздушно-стрелковой службы ВВС Красной Армии, во время атаки Ил-2 наземных целей в полосе немецкой обороны на штурмовку в секунду могло быть выпущено 8-9 тысяч пуль крупного калибра и 200-300 малокалиберных зенитных снарядов со всеми вытекающими для Ил-2 последствиями. Если теперь учесть, что группы Ил-2 находились над полем боя в среднем по 10-15-20 минут на высотах 200 тысяч метров, то большие потери от зенитного огня вполне закономерный результат. В то же время воздушные бои в районе Курского выступа со всей очевидностью еще раз показали, что целостность боевого порядка штурмовиков в составе группы и непрерывное огневое взаимодействие между экипажами являются важнейшими средствами снижения потерь от истребителей противника. Для многих командиров и летчиков стало ясно, что уйти от атак истребителей только за счет одной скорости практически невозможно. Истребители противника превосходили Ил-2 по скорости на всех основных высотах боевого применения и имели возможность практически при любых условиях встречи быстро произвести необходимый маневр для занятия выгодного исходного положения и выполнить атаку. К тому же пилоты Люфтваффе весьма искусно применяли тактику ударов из-за угла, в основном по крайним штурмовикам в группе, когда атака производилась неожиданно и на большой скорости со стороны Солнца или изоблачности. Расчет строился на в н е з а п н о с т и атаки, высокую точность и мощь огня. При этом атака выполнялась, как правило, сзади, сбоку. А огонь велся из всех огневых точек, короткими очередями со средних дистанций и при сближении на близкие дистанции, длинными очередями. Никакое бронирование не спасало штурмовик от фатальных поражений. Летчики и воздушные стрелки получали ранения или погибали. Деревянные плоскости и фюзеляж ИЛ-2 превращались в щепу, перебивались тросы и тяги системы управления и так далее. Штурмовик падал, шел на вынужденную посадку или выходил из боя в результате повреждений. Выполнив результативную атаку, пилоты Люфтваффе на большой скорости выходили из боя, если штурмовики имели сильное истребительное прикрытие, либо, если прикрытие отсутствовало или сильно уступало по численности, настойчиво повторяли свои атаки, добиваясь полного разгрома группы. Исходя из имеющейся статистики, примерно 75% всех потерянных в ходе воздушных боев в летний период 1943 года ударных самолетов ВВС Красной Армии были сбиты в результате первой атаки истребителей Люфтваффе, 12% в результате второй атаки и 10% в результате третьей атаки. По данным штурмовых авиаполков 2 5 1 5 1 6 и 1 7 воздушных армий, около 30-35% в потерянных воздушных боях ИЛ-2 были сбиты именно в результате неожиданных атак истребителей противника. То есть в современных воздушных боях успех стал зависеть прежде всего от умения искать противника и обнаруживать его на большом расстоянии, а также от отработки тактики обороны строя. На первый план в вопросе борьбы с истребительной авиацией Люфтваффе выдвигалась организация группового воздушного боя штурмовиков совместно с истребителями прикрытия и индивидуальная подготовка летчиков и воздушных стрелков в отражении атак истребителей противника. Другими словами, противником номер один для экипажа Ил-2 становилась немецкая зенитная артиллерия. Кроме того, как показал боевой опыт, эффективное подавление малоразмерных целей в условиях быстро меняющейся наземной обстановки и сильного насыщенного поля боя различной боевой техникой было возможным лишь при условии построения энергичного маневра для атаки цели в весьма ограниченном пространстве над целью и за минимальное время от момента обнаружения. При этом необходимое поражение цели требовалось нанести при выполнении не более двух-трех заходов. В то же время для выполнения эффективного боевого маневра и атаки цели ИЛ-2 явно не хватало маневрности и управления во всем диапазоне рабочих высот и скоростей, а состав вооружения не обеспечивал эффективного поражения типовых целей, главным образом бронетехники. В отчете о боевой работе 617-го штурмового авиаполка в июле 1943 года, составленном по горячим следам сражений на Курском выступе, Командир полка, майор Ламовцев, просил укомплектовать полк лучшей матчастью с 37-миллиметровыми авиапушками и если возможно, снабдить новыми типами с а м о л е т о в Су-4 и Су-6. Анализ боевых потерь штурмовой авиации в период май-июль 1943 года показывает, что свыше 69% потерь понесли л е т ч и к и имеющие малый боевой опыт, не более 10 боевых вылетов, то есть молодые л е т ч и к и Молодым летчиком штурмовой авиации ВВС Красной Армии считался тот, кто выполнил до 10 боевых вылетов включительно, а стариком — 30 боевых вылетов. При этом 25% молодых летчиков погибли при выполнении своего первого боевого вылета. Потери летчиков, имеющих боевой налет до 60 боевых вылетов включительно, в процентном отношении были меньше примерно в 2,5 раза. По неполным данным, убыль воздушных стрелков в период июльских боев примерно в полтора-два раза превышала убыль летного состава. При этом, если среди категорий погибших количество воздушных стрелков и летчиков было примерно одинаковым, то среди категорий раненых воздушных стрелков было в два-два с половиной раза больше, чем летчиков. Надо отдать должное командованию ВВС Красной Армии, которое все же смогло дать трезвую и во многом нелицеприятную оценку результатов применения авиации в операциях в районе Курского выступа и работы командного состава воздушных армий. Собственно говоря, именно с этого периода начинается коренной перелом в сознании командного состава всех уровней, что воевать надо правильно, войсками нужно управлять и через это реально влиять на исход боя, что не только летчики должны хорошо стрелять и бомбить, но и штабы должны хорошо организовывать и обеспечивать их действия. Действия групп самолетов ограничиваются п я т ь ю д е с я т ю минутами, а для этого задействованы большие материальные средства. Следовательно, сама логика убеждает нас в том, что финалу бомбо-штурмового удара должны предшествовать все наши наличные ресурсы состава штабов и командования. Между тем, весь этот огромный и работоспособный аппарат занят диспетчерской службой, воображая, что он управляет своими войсками, если передает распоряжение старшего командира по телефону на аэродром и дальше ограничивается наблюдением из окна хаты за взлетающими самолетами. При такой системе управления штабы не могут помогать своему командиру и не могут учить свои подразделения, потому что они сами ничего не видят и ничего определенного не знают, так как не видят работу своих летчиков. Писал по этому поводу в одном из докладов заместитель командира 225-й штурмовой авиадивизии полковник Тимофеев. В дальнейшем подготовке штабов и штабных командиров стало уделяться самое серьезное внимание. В период оперативных пауз и затишья на фронте вводились обязательные занятия авиационных штабов по боевой подготовке. Были отработаны и внедрены методики оперативно-тактической и специальной подготовки штабов, которые позволяли бы в кратчайшие сроки и с высоким эффектом приобретать штабным офицерам необходимые знания, навыки управления и принятия решений. Для контроля и выявления роста офицерского состава в оперативно-тактическом и специальном отношении и его работы над собой – Командиры, начальники штабов, отделов и служб воздушных армий, корпусов и дивизий довольно регулярно стали готовить оперативно-тактические и специальные темы на основе боевого опыта, которые затем отсылались для проверки в ы ш е с т о я щ и е штабы. При этом некоторые офицеры выборочно вызывались наверх для личного доклада подготовленной темы. о т д е л е н и е по изучению опыта войны в воздушных армиях постепенно укомплектовывались до штата, квалифицированные кадрами. Офицеры специальных служб, штурман, начальник ВВС, начхим, нас по вооружению и другие, и штабы тыла в обязательном порядке стали привлекаться для изучения и обобщения боевого опыта. Кроме этого, к изучению опыта войны через штабы фронтов привлекались и начальники авиаотдела штабов наземных армий. Их обязали представлять материалы о характере эффективности действий наших ВВС и авиации противников в полосе армии. Регулярными стали выезды специальных комиссий воздушных армий по местам прошедших боев с целью выявления реальной боевой эффективности действий авиации. Контроль за выполнением штурмовиками боевых задач усилился. Помимо регулярных вылетов в составе групп проверяющих из вышестоящих штабов, дивизий или корпуса, значительно шире внедрялся в боевую практику фотоконтроль результатов удара штурмовиков. Так, директивой штаба ВВС Красной Армии от 23 января 1944 года требовалось довести фотоконтроль в штурмовых авиаполках до 50% вылетов уже к 15 февраля этого года. В дальнейшем требуемый процент боевых вылетов групп ИЛ-2 с фотоконтролем неуклонно повышался. Как правило, фотоаппараты устанавливались у замыкающего группу штурмовиков, иногда в центре группы. Один самолет с фотоаппаратами мог заснять в нормальных условиях полета результаты группы в 3-4 самолета, то есть звена. Документы частей соединений показывают, что фотоконтроль в штурмовой авиации п р е ж и в а л с я очень трудно и непросто. На протяжении всей войны процент бомбы штурмовых ударов с фотографированием результатов не превышал 20-30%. Во всех остальных случаях основным местом определения результатов бомбы штурмовых ударов Ил-2 – Оставалось наблюдение экипажев, штурмовиков, прикрывающих истребителей и контролёров. Дело в том, что в ходе удара, когда прицельно бьёт зенитная артиллерия и охотятся истребительной авиацией противника, лётчики подчас забывали включить тумблер фотоаппарата или не снимали, всё равно ничего не выйдет, не до съёмки. Для получения качественных фотоснимков необходимо было строго соблюдать режим полета, скорость, высоту и т.д. а к а л е е со всеми вытекающими последствиями для экипажа в условиях массированного применения противников огневых средств ПВО. Как правило, все имеющиеся к началу операции в полках самолета Ил-2 фотографы, будучи замыкающими в группе, снимались немецкими зенитчиками уже в первые дни операции. м е с т е с а м о л е т о м терялась и ценная материальная часть – фотоаппарат. В то же время в частях и БАО всегда ощущался их недостаток, поэтому на завершающих этапах операции контролировать было попросту нечем. Необходимо отметить, что фотосъемка результатов удара по целям на поле боя не могла дать объективных результатов для контроля, поскольку по этим же целям ведут огонь и наземные войска. Объективность фотоконтроля была лишь при ударах по железнодорожным эшелонам мото-мехколонным, аэродромом, п е р е п р а в а м и т.д. а к а л е е Средний налет летчика штурмовой авиации при подготовке в запасных частях был увеличен до 20-26 часов, а удельный вес полетов на отработку боевого применения до 60-70% общего числа полетов по программе подготовки. Было введено строгое правило без подготовки к боевому применению в состав групп пара звено эскадрилья экипажа на фронт не отправлять. Расширялась подготовка командиров звеньев и эскадрильей. Здесь уместно отметить, что этих мероприятий казалось все же недостаточно. Дело в том, что общий уровень общеобразовательной и специальной подготовки курсантов-выпускников летных училищ 1944 года был еще ниже, чем выпускников 1943 года. Это явно прослеживается по документам п е р в о й запасной авиабригады. «Полет строем отработан плохо». Особенно плохо отработан маневр по скоростям и по направлению. Неумение держаться в строю, маневрируя скоростями. Осмотрительность в полете слабая. Теория авиации, штурманское дело, матчасть самолета и мотора слабая. Слабо знают элементарные сведения по режимам полета и в особенности по вопросу выполнения виража и соответственной величины крена на вираже и скорости. Не умеют проложить маршрут и произвести расчет. Не читают карты. не умеют пользоваться компасом КИ-10. В школах не изучают инструкции по бомбометанию самолета с Ил-2. Летчики, приходящие в ЗАП для обучения боевому применению, не имеют понятия о бомбардировочном вооружении Ил-2. В в и з е р н ы х штырях, линиях, способа бомбометания не знают и не изучают. В результате в ЗАП приходится начинать все сначала. Пилоты, находясь в школах от 1 до 2 лет, полеты по маршруту и на бомбометании... не производят, а потому теория, которую они изучают один-два года назад, забывается, и к нам приходят неподготовленными. Большим недостатком является поточная система обучения, вследствие чего приходят л е т ч и к и с разной подготовкой. Одни прошли программу теоретической подготовки в полном о б ъ е м е 120 часов, другие 50 часов, третьи 10 часов. Приходят даже такие, которые вовсе не проходили теории штурманской подготовки. Соответственно, увеличение общего налета и налета на боевое применение на одного летчика в запасных полках оказалось недостаточным. На фронте молодых приходилось, как и прежде, дополнительно серьезно готовить к бою. В действующей армии исключительно большое внимание уделялось отработке групповой с л ё т а н н о с т и штурмовиков. В этой связи, помимо систематической тренировки в полках, огромное значение придавалось комплектованию групп постоянным с о с т а в о м летчиков. Выпуск на выполнение боевого задания сборных групп категорически запрещался. Причем при выборе боевого порядка и определении места для отдельных экипажей замыкающими всегда становились наиболее опытные и подготовленные для отражения атак истребителей противника, экипажи и пары. Менее опытные экипажи располагались в середине боевого порядка. Нарушение боевого порядка и отрыв от группы отдельных экипажей обычно п р и в о д е л и к гибели последних. Поэтому наставление по боевым действиям штурмовой авиации 1944 года требовало от каждого летчика постоянно сохранять свое место в боевом порядке группы, а выход из него без уважительных причин рассматривался как преступление. Взаимодействие штурмовиков со своими истребителями прикрытия и тактика воздушного боя Ил-2 с немецкими истребителями достигло пика своего совершенства. с л у ч а е потери истребителями прикрываемых групп штурмовиков н а целью перешли в разряд единичных случаев. Приводив бой молодого летного состава, неукоснительно соблюдался принцип последовательности по мере готовности к бою молодого летчика. В первый бой молодежь уходила только в паре с опытным ведущим. При этом в составе группы в 6-8 экипажей Ил-2 допускалось не более о о о д д н г 1-2 молодых. Прикрытие штурмовиков своими истребителями в этом случае было обязательным, а цель несложной. Для снятия накопившейся усталости за годы войны, поддержания и восстановления сил летного состава в ходе б о ё в в воздушных армиях с лета осени 1943 года при лазаретах РАП и при каждом БАО стали организовывать небольшие дома отдыха по 10-30 коек. Продолжительность одной смены обычно не превышала 10 суток. Необходимость в отдыхе и восстановительном лечении определялась врачебно-летной комиссией, а очередность отдыха устанавливал командир полка. Затем списки утверждались командирами дивизии и корпусов. Как показывают документы, о р г а н и з а ц и и домов отдыха положительно с к а з а л о с ь не только на эффективности боевых действий, но и на уровне небоевых потерь о т ч а с т и и летного состава. Дальнейшее совершенствование получило систему управления штурмовиками над полем боя, что позволяло обеспечить более тесное взаимодействие авиации и наземных войск, чем прежде. Соответственно, и более высокая эффективность авиационной поддержки войск, хотя полностью исключить удары по своим войскам, так и не удалось до самого окончания войны. Командиры авиационных пунктов управления и с т а н ц и и наведения овладели устойчивыми н а в ы к а м и использования радио для управления и наведения самолетов на поле боя. Передовые группы а в и а н а в е д е н и й были посажены на танки и автомашины и находились в боевых порядках войск. С целью повышения ответственности летного состава в результатах удара и оперативности принятия решений на командном пункте авиации стал всегда находиться командир штурмового авиасоединения, взаимодействующего с наземными войсками. На некотором удалении от командного пункта разворачивался пункт наведения, имевший с ним прямую телефонную связь. К назначению начальника пункта наведения подходили очень серьезно, поскольку от качества его передач зависел результат действий штурмовиков. Подбирался решительный волевой командир из числа наиболее подготовленных в тактическом отношении офицеров и имевший большой боевой опыт. В его подчинении назначались наблюдатель за воздухом, летчик, радист, телефонист или два радиста, один шифровальщик-кодировщик. Авиационные представители, которые находились непосредственно в боевых порядках, во всех общевойсковых соединениях, поддерживая их войск, обязаны были не только обеспечивать обозначение переднего края своих войск и давать по радио целеуказания штурмовикам, но и готовить информацию об обстановке на своих участках фронта, сообщать о потребности наземных войск в авиации, доносить о результатах ударов групп штурмовиков. Пункт управления осуществлял наведение штурмовиков на цель с наиболее выгодных высот и направлений, информировал о воздушной обстановке, оказывал помощь экипажам в восстановлении детальной ориентировки в районе цели, передавал приказания командира авиасоединения, получал от командиров групп и авиационных представителей в войсках донесения о результатах действия авиации и разведывательной д а н н ы е о противнике. Смена радиоволн, позывных и пароля могла производиться один раз в три дня, иногда чаще. При этом волна наведений для штурмовиков и истребителей была единой. Место р а с п о л о ж е н и е пункта наведения было известно всем летчикам. К сожалению, во многих случаях совершенно не соблюдалась дисциплина радиообмена. В эфире стоял такой гвалт и звучала такая лексика, что заглушались все команды радионаводчиков. Командиры всех уровней боролись с этими явлениями, но помогало ненадолго, до очередного боя. Грешили этим не только рядовые летчики, но и командиры до корпусного звена включительно. Некоторые командиры корпусов и дивизий очень легкомысленно используют радио для управления штурмовиками на поле боя, занимая эфир излишними разговорами, много болтают, нервируют летчиков, убивают инициативу ведущих при выполнении задач. Проявляют при этом нетерпимое бескультуре, используя радио для сквернословия и грубости по адресу летчиков и командиров групп. Особенно широко практикуется это командиром 1-го штурмового авиакорпуса. Указывалось по этому поводу в директиве штаба ВВС Красной Армии от 23 января 1944 года. Практически управление штурмовиками Ил-2 в процессе боевых действий осуществлялось следующим образом. Авиапредставитель получал задачу от командования наземных войск, кодировал ее по переговорной таблице и карте и передавал по техническим средствам связи в дивизию или корпус. После уяснений задачи штаб соединений ставил задачу полкам. На непосредственную подготовку э к и п а ж и прокладка маршрута у к а з а н и я экипажем отводилась в среднем до 20 минут, на запуск и выруливание группы из 6 ИЛ-2 – 15 минут. Обычно уже через час-полтора – С момента вызова штурмовиков наземными частями они появлялись в районе удара. а вылете очередной группы ИЛ-2 штаб соединений доносил по радио на КП своего командира условным кодом с указанием номера группы по таблице боевых вылетов. Состава и времени вылета. Полет группы отслеживала станции наведения, а командир соединения при необходимости уточнял задачу группы. Ведущий группы сразу же после взлета вступал в связь с истребителями сопровождения, а после встречи с ними – с радиостанцией наведения. Все команды по радио для управления и наведения передавались открыто. Поэтому, прежде чем войти в связь, ведущий группы запрашивал пароль станции наведения и только после этого выполнял ее команды. При подходе к КП авиакорпуса штурмовики получали уточнение задачи и ориентировку в воздушной обстановке. При необходимости выправлялся боевой порядок группы, после чего группа наводилась на цель по местным признакам или направлению и времени полета. В случае необходимости цель обозначалась пуском цветных ракет в ее сторону, трассирующим пулеметным огнем, постановкой рэперов. К моменту атаки наведение п о р а д е обычно прекращалось, с тем, чтобы не отвлекать внимание ведущего группы и дать ему возможность командовать своей группой. Если по каким-то причинам станция наведения не могла связаться с ведущим группой штурмовиков, то вызывался ведущий группой истребителей прикрытия, через которого и передавали штурмовикам все указания. Отметим, что начиная с лета 1944 года все звенья управления и обеспечения ВВС Красной Армии действующей армии работали как единый часовой механизм. Почти идеально, без сбоев и срывов, и штабы, и тылы, и летчики – Лётчики ничем другим, кроме как войной, не занимались: только п о л е т ы подготовка к п о л е т а м и отдых. Поэтому успехи были значительными. Шлифовка тактики и организации боевого применения с а м о л е т о в Ил-2 в операциях завершающего периода войны проходила в условиях, когда противник резко повысил устойчивость своей обороны. Плотность фортификационных сооружений была увеличена в 2-3 раза, глубина оперативного построения войск в 3-4 раза, плотность войск на 1 км фронта По пехоте в два раза, по орудиям и минометам в 6-10 раз, по танкам ИСАУ 8-10 раз, по зенитным огневым средствам в 2-2,5 раза. Плотность Ил-2 на 1 км фронта была увеличена в 6-7 раз. По сравнению с таковой, в первый период войны и равнялась в среднем 30-35 самолетам, достигая в некоторых случаях 60-80 самолетов. С учетом выделяемого на операцию ресурса, такие плотности Ил-2 вполне позволяли обеспечить устойчивое подавление целей противника на всех этапах операции. В ходе подготовки к прорыву обороны противника Ил-2 решали в основном задачи визуальной разведки и перспективной аэрофотосъемки переднего края и маршрутов движения подвижных групп прорыва на всю глубину их действия. На этапе непосредственной авиационной подготовки атаки в основу боевого применения Ил-2 легло его массированное использование на узких участках фронта на направлениях главного удара путем нанесения сосредоточенных ударов большими группами самолетов по целям на второй и третьей позиции главной полосы обороны противника. Артиллерия в это время уничтожала цели непосредственно на первой позиции. Основными задачами Ил-2 Являлись уничтожение бронетехники, артиллерии и минометов, огневых точек, живой силы и раскрытие маскировки ДОТ и ДЗОТ с целью улучшения условий пристрелки для тяжелой артиллерии. Кроме этого Ил-2 наносили удары по узлам связи и штабам противника, подавляя его систему управления войсками.